Глава вторая. Константин начинает говорить противным педагогическим тоном директриса, но я ее перебиваю. «Ты абсолютно прав», – произношу торжественно. Женщина наливается краской, а мальчик смотрит на меня, раскрыв рот. Да, похоже, редко им тут такое говорят, раз это сбило его с толку. Но по сути-то, ребенок действительно прав. Пришла тут какая-то неизвестная тетка и хочет его забрать. «Давай я как-нибудь докажу, что меня отправил твой папа», – серьезно смотрю на Костю. Мальчик задумывается. Марьяна Ивановна переводит взгляд с меня на ребенка и обратно. Надеюсь, не вмешается не вовремя. «Ты приехала на машине?» – наконец спрашивает меня. «Да», – кивая ему. «Молодец, сообразительный». «С водителем Юрой. Номер не помню, но можно посмотреть». Показываю в сторону директорского окна, которое очень удачно выходит как раз на площадку перед входом, где мы припарковались. Костя соскальзывает со стула, подходит, смотрит внимательно. Потом поворачивается и вздыхает. «Тебя папа прислал». Плечи у него опускаются. Мальчик явно расстроен. Надеялся, что отец сам за ним приедет. Сочувственно смотрю на него. Судя по тому, что я услышала в туалете от неизвестных сплетниц, мама его где-то гуляет. Не сказать бы хуже. Сам Кудинов, ну понятно, весь в бизнесе. Парень брошен на нянек и преподавателей элитной школы. Ладно, может я нагнетаю. Но правда, наверное, не все так плохо. «Марьяна Ивановна». «Я забираю Костю на сегодня», – поворачиваясь к директрисе. «Передайте, пожалуйста, Демьяну Аркадьевичу, что я прошу его приехать». Женщина нервно ломает руки. «Лучше всего завтра с утра, когда привезете Константина на занятия. Отец Михаила, полагаю, тоже будет». «Михаил, это, я так понимаю, пострадавшая сторона?» кашусь на Костю, который насупливается. Директор кивает. «Я клятвенно обещаю передать боссу ее просьбу». Грозный признак замначальника генштаба с ушибленным сыночком, из-за которого она так трепыхается, меня мало волнует, не мне с ними разбираться, и слава богу. Помогаю ребенку одеться, и на выходе, когда дверь школы закрывается за нашими спинами, приседаю перед ним на корточке. «А теперь давай познакомимся нормально», – улыбаюсь мальчику. «Меня зовут Оля. Твой папа взял меня на работу. и Я теперь буду твоей няней». Костя смотрит как-то сосредоточенно. У меня даже на секунду появляется ощущение, что я опять на собеседовании. «А сколько тебе лет?» – спрашивают вдруг. «Мне 22. Скоро будет 23. А тебе?» «Мне уже почти пять с половиной». Ребенок склоняет голову на бок. «А ты умеешь готовить вкусный суп? Моя прошлая няня варила невкусный. Там лук плавал, бле!» Кривится, и я улыбаюсь. Я попробую сварить так, чтобы тебе понравилось. И без лука. «Ну ладно тогда». Костя, наконец, тоже улыбается и протягивает мне ладошку. «Но сейчас давай лучше поедем в кафе». «Поехали». Поднимаясь с корточек и охаю, ноги затекли. Устраиваемся с ребенком на заднем сиденье машины. и Я лезу копаться в мобильный. Нахожу поблизости детское кафе и прошу Юру отвезти нас туда. Вроде должно быть неплохое место. Все и в самом деле оказывается прилично. Для детей организована хорошая игровая, где мы с Костей отлично проводим время. Спустя несколько часов ребенок довольный и вымотанный значит, спать будет хорошо. Стратегия, проверенная временем на моих братцах. Тут главное не дать перегулять. Поэтому во второй половине дня мы собираемся обратно в клинику. Никаких указаний насчет того, чтобы ехать домой, мне не давали, так что отвезу отпрыска Демьяну Аркадьевичу, а там разберемся. Вот только возле клиники меня поджидает сюрприз. Завидев на крыльце какого-то мужчину, Костя бежит к нему. Я подрываюсь следом. Но не успеваю перехватить ребенка, как тот повисает на шее высокого брюнета. «Папа Никита!» «О, Господи! Куда я попала?» Брюнет отпускает мальчика, что-то спрашивает у него и идет вместе с ним ко мне, не зная, куда одевать руки, глаза и вообще все остальное. «Здравствуйте, Ольга! Не переживайте так, все нормально!» – говорит успокаивающе. Похоже, по моему лицу догадался, что я в шоке. «Да вы не подумайте ничего плохого!» – выдавливаю из себя. «Я просто удивилась!» «Еще бы!» – слегка улыбается. «Но чтобы вы не пугались, сразу скажу. Я воспитывал Костю с рождения и до четырех лет. А потом, ну, в общем, это очень длинная история. Так что Костя зовет папой и меня тоже. То есть вы не все вместе живете?» – говорю осторожно. «Нет, конечно. Он весело ухмыляется. У меня невеста есть. Свадьба скоро». «А, ну, слава богу!» – выдыхаю с облегчением и тут же поправляюсь. «В смысле, поздравляю!» «Спасибо». Мужчина оборачивается к мальчику, приседает рядом с ним. «Кость, у нас с Саней сегодня не получится тебя забрать. Эй, не расстраивайся!» Обнимает надувшегося ребенка за плечи. «Я тебе обещаю, мы проведем вместе выходные, хорошо?» «Ладно уж», – бурчит мальчик, отводя глаза. «Вот и молодец!» Поднимается и смотрит на меня. «Ольга, зайдите, пожалуйста, к Демьяну Аркадьевичу. Он вам передаст ключи. Насколько я понял, вы устраивались няней с проживанием?» Вообще-то о таком у нас с боссом договора не было. В клинику я вхожу решительным шагом. Костя остается снаружи. Этот его второй папа говорит, что присмотрит за ребенком, и они немного прогуляются в небольшом сквере напротив. А мне нужно поговорить с боссом. Как-то я на проживание не рассчитывала. На автомате прохожу мимо стойки ресепшн, направляюсь в сторону кабинета, где сидит большое начальство. Но меня тут же останавливает знакомая блондинка, которую я видела с утра. «Вы к кому?» – спрашивает строго. «К Демьяну Аркадьевичу!» – говорю спокойно. «По какому вопросу?» – продолжает упорствовать девица. «По рабочему!» – пожимаю плечами. «По какому рабочему? Вы не устроены в клинике?» «Тон голоса до того вредный, что у меня зубы сводит!» «Марина!» Сзади раздается оклик, и мы с блондинкой разворачиваемся. «О, вот и начальство!» «Демьян Аркадьевич!» «К вам тут какая-то девушка утверждает, что по рабочему вопросу!» Марина косится в мою сторону, как будто таракана увидела. «Я вижу!» спокойно отвечает босс. «Ольга работает на меня. Пропускайте ее ко мне свободно в любое время и сменщица своей передайте». Ольга бросает на меня злобный взгляд и убирается обратно за стойку. «Да, похоже, хорошего отношения со стороны сотрудников женского пола мне не дождаться. Ольга, пойдемте». Шеф кивает и возвращается к кабинету. «Где Костя? Все в порядке?» «Костя с мужчиной. Он его назвал Никитой», говорю тихо. «Неловко за свои предположения насчет них двоих». «Хорошо, что произошло в школе?» Босс смотрит на меня серьезно и внимательно, а я понимаю, что не поговорила с Костей и не выяснила у него самого, что же там у них случилось. Мы провели вместе полдня, и мне ребенок показался вполне адекватным. Немного задиристый и шкодный, как и все пацаны, но вроде бы ничего такого, из-за чего стоит рвать на себе волосы и бежать до канадской границы. Так что просто так он в глаз этому Мише не дал бы. «У Кости случилась ссора с мальчиком», – говорю обтекаемо. Подробности директор не сообщила, но просила передать, что ждет вас завтра в школе вместе с сыном. Черт! Мужчина сжимает пальцами переносицу. «У меня завтра в 10 утра самолет. Вы куда-то улетаете? Надолго?» – спрашиваю, поколебавшись. «В конце концов, как няня. Я должна быть в курсе». «Срочная командировка на пару дней», – кивает босс. «Да, Демьян Аркадьевич, я хотела бы понять, мне... Никита, не зная, как его отчество, сказал, что я буду няней с проживанием. Не помню, чтобы мы об этом договаривались» сжимая руки, опуская взгляд, но тут же опять смотрю на шефа. «А вы предполагали, что будете приходящей няней?» Он поднимает брови. «Честно говоря, да», — говорю со вздохом. «Хоть времени подумать толком и не было, до меня уже доходит, что вряд ли это будет возможно, особенно если учесть его командировки. Да и потом, я с девчонками, бывшими сокурсницами по университету, снимаю комнату в общежитии у черта на рогах». Даже в клинику добираться как минимум полтора часа нужно, и то, если автобус вовремя придет, а в их квартиру, хоть и не знаю, где она, наверняка еще дольше выйдет. «Ольга, меня не устроит этот вариант». Шеф садится и смотрит на меня прямым взглядом. «Если для вас это неприемлемо, давайте сразу расстанемся». Вздрагиваю на этих словах. Что-то слишком часто я слышу их в последнее время. Правда, сейчас контекст другой, и работа нужна. «Нет, я согласна на проживание». Выдыхаю, но тут же приободряюсь. Зато на жилье сэкономлю. Маме можно будет переводить больше денег. «Отлично!» – отрывисто бросает мне босс. Выдвигает ящик, достает несколько ключей на металлическом брелоке. «Возьмите и сжайте с Костей домой. Юрий вас отвезет». Кладет на стол связку. «А вы?» Перевожу взгляд на часы в кабинете. Стрелка приближается к шести. «У меня еще есть дела!» Мужчина смотрит в лежащие перед ним бумаги с какими-то таблицами, но тут же поднимает голову, что-то вспомнив, опять лезет в стол. «Да, возьмите карту. Там есть лимит. Она регулярно пополняется. Оплачиваете ей расходы на ребенка. Ужин тоже можете с нее заказать». «Поняла. Беру пластиковый прямоугольник вместе с ключами. Встаю». «До свидания, Демьян Аркадьевич». Он рассеянно кивает, но, похоже, уже не слышит, что я ему говорю. Выхожу из клиники и вижу, что Костя за руку с давишним брюнетом уже стоит возле машины. «Хорошо, что вы пришли, а то мне пора», – кивает мужчина, смотрит на ребенка. «Кость, я поехал. Увидимся в субботу». «Ладно, пока, пап». Никита, эх, забыла спросить отчество, идет к здоровенной белой машине. Мальчик машет ему рукой, тот оборачивается, пару раз тоже машет и садится за руль. «Я беру ребенка за руку». «Костя, поехали тоже. Демьян Аркадьевич сказал отвезти тебя домой», кивая Юре, который стоит возле водительской двери. «А папа когда домой приедет?» – спрашивает мальчик, залезая в салон и устраиваясь. «У него еще есть дела, но думаю, скоро». Улыбаюсь и говорю с надеждой отвлечь. «Ты же покажешь мне все?» Получается. Ребенок начинает с удовольствием рассказывать, какая у него комната. За не замечаем, как подъезжаем к двум песочного цвета домам, стоящим под углом друг к другу. Не высотки, но этажей точно больше девяти. Пока мы стоим перед шлагбаумом на въезд, я успеваю увидеть за забором большую детскую площадку. Понятно, территория закрытая. Юра паркуется в подземном гараже. Вам на шестой, указывает налево. Лифт там. Я сам покажу. Костя выпрыгивает из машины, берет меня за руку. Поднимаемся. Мальчик уверенно подходит к нужной двери. Впрочем, на этажах всего две. Я с трудом разобравшись с ключами и повозившись, Открываю, в коридоре автоматически включается свет. Да уж, это не наша с мамой трешка. Пойдем. Костя улыбается, стягивает шапку. Сначала разденемся, говорю машинально, расстегивая замок на куртке и тут соображаю, что у меня с собой абсолютно ничего нет. А вот же, я ни на секунду не задумалась, что надо попросить шефа, чтобы он разрешил мне съездить за вещами. Все так быстро закрутилось, а теперь и не уедешь. На кого я ребенка брошу? Пока помогаю Косте снять курточку и, убирая его и свою обувь, решаю, что ничего со мной не сделается. Чай не королевишна. Зубная щетка с пастой у них тут наверняка найдутся. Переодеться вот только не во что и спать не в чем. Ну да ладно, где наша не пропадала. В крайнем случае позаимствую какой-нибудь халат. Справлюсь. А завтра Костю в школу отвезем и как раз время будет к себе в общагу смотаться. Ну давай, показывай мне свою комнату». Улыбаюсь, глядя на мальчика, который от нетерпения чуть не подпрыгивает. Вот, он с радостью распахивает дверь. Ну что сказать, мальчишечья мечта, а не спальня. Один угол занят навороченной шведской стенкой. На кровать, стоящую напротив, надо взбираться по боковой лесенке. Внизу уютное пространство с рабочим столом. Костя демонстрирует мне кучу конструкторов, а потом лезет под стол и вытаскивает большую клетку. «Смотри!» – поднимает вверх, чуть не роняя. «Хорошо я успеваю подхватить снизу. Внутри копошится кто-то мелкий и пушистый. Мышь, что ли?» «Теперь понятно, почему шеф меня спрашивал, боюсь ли я грызунов». «Это мистер Крыс!» – с гордостью говорит мальчик. Мы вместе ставим клетку на стол. Он открывает дверцу, лезет внутрь и достает хомяка. Скептически смотрю на мелкое создание в руках ребенка. Хомяк по имени Крыса. «Да». «Почему ты так его назвал?» – спрашиваю Костю. «У папы Никиты есть два кота. Их зовут мистер Дарси и мистер Бингли. Он старательно произносит английские имена. А у меня мистер Крыс. Мне становится смешно. Это кто ж там так любит английскую классику? А почему Крыс, а не Хомяк?» – интересуюсь с улыбкой. «Не знаю», – пожимает плечами ребенок. «Мне так больше понравилось». «Ну, логично. Чего уж тут?» «Я хотел собаку», – Костя горестно вздыхает. Но папа сказал, что надо начинать с кого-то маленького. Зато, его взгляд загорается, «Если с мистером Крысом все будет в порядке, через год мы купим щенка». Папа обещал. «Ну раз обещал, значит так и будет», говорю уверенно. «Поэтому я о нем забочусь». Мальчик серьезно кивает и выдворяет живность обратно в клетку, выпуская его погулять иногда. Няня, которая была раньше, его не любила. Мистер Крыс бегал по полу, а она чуть не наступила на него. Так визжала. «Представляю себе это веселье». «Ладно, давай помоем руки и поужинаем», поднимаясь с пола, где мы с Костей расположились, пока разговаривали. Краткая инспекция холодильника показывает, что закупиться вовремя продуктами никто не озаботился. Пара йогуртов вообще оказываются просроченными, и тут же выкидываю их в мусорку. Интересно, а готовка входит в обязанности няни? Костя там что-то говорил про невкусный суп, но должна же у них быть хотя бы домработница. Или тоже неудачно уволилась? В итоге заказываю пиццу. А насчет приготовления еды решаю уточнить у шефа. Не то, чтобы я была против, мне не сложно, но лучше, если этот момент мы обговорим на берегу. После ужина Костя показывает комнату няни, соседнюю с детской. Небольшое помещение, но вполне уютно. Кровать, стол, комод, даже маленький диванчик есть. Мы успеваем немного пособирать конструктор лего и почитать книжку, когда ребенок начинает зевать и, наконец, вырубается. Я включаю ночник и выхожу, тихонько прикрыв дверь. Пока непонятно, что у него со сном, поэтому оставляю щелку. Услышу, если вдруг проснется. Костя заснул рано. Еще нет десяти вечера. Шеф до сих пор не приехал. Видимо, закопался в свои отчеты или что там у него. Пошерстив по ящикам комода в спальне, которая теперь считается моей, обнаруживаю пару простых белых футболок в прозрачных пакетах. Вряд ли предыдущая няня оставила здесь что-то свое. Тщательный осмотр показывает, что футболки чистые, на одной даже бирка, как из прачечной. Надеюсь, никто не рассердится, если я воспользуюсь находкой. Жутко устала от офисной рубашки и брюк. Быстро бегу в ближайшую ванную, наскоро принимаю душ, напяливаю футболку. Не слишком длинная, бедра прикрывает еле-еле, но на одну ночь сойдет. Постель застелена, белье тоже явно свежее, поэтому с удовольствием растягиваюсь под одеялом. Я уже начинаю засыпать, когда мне слышится какое-то шебуршание. Что за... На новом месте все непривычно, может, показалось. Но спустя пару минут опять какой-то шорох. Приподнимаюсь на локтях и вижу метнувшийся вдоль стены комок. Ай! С трудом удерживаясь, чтобы не завизжать, прижимаю ладонь к рту. А потом до меня доходит, что этот чертов хомяк как-то выбрался из клетки. Наверное, Костя неплотно закрыл дверцу. Подскакиваю и оглядываюсь, пытаясь понять, куда он побежал. Прохожу вдоль стен, включая боковую лампу и щурюсь от цвета. «Да где этот?» Поднимаю взгляд и вздрагиваю. Грызун ползет вверх по шторе. «Куда?» – шиплю и пытаюсь подпрыгнуть, но ничего не выходит. Этот паразит уже сидит сверху и шевелит носом. Потолки в квартире высокие. «Ну подожди!» – шепчу с угрозой. залезая на диван, потом на спинку и, балансируя, тянусь вверх одной рукой придерживаясь за штору, а другой, пытаясь достать до карниза. «А ну иди сюда, меховой говнюшонок!» «Ольга, что тут у вас происходит? Мужской голос резко обрывается, и я застываю от ужаса.